Глава шестая. Сомнений не было. Напротив обезумевшей менталистки стояла Ирина Сафронова. Она же Эльмира. Она же ящерица. Только на этот раз без маски. А вот костюм был тем же самым, что снился мне двадцать лет в кошмарах. Желто-коричневый, с высоченными и, казалось бы, неудобными сапогами на шпильках. «О, какие у нас тут гости!» — проворковала менталистка, отступая назад. «Стрижевская, может, подашь нам на стол свой фирменный пунш? Или что ты там еще готовишь? Ха-ха-ха!» Фортуна снова расхохоталась, и ее смех теперь каждый раз вызывал отторопь. «Ты больна!» — спокойно проговорила ящерица. «Если ты признаешь это, возможно, тебе помогут». «Я? Больна?» — приторно удивилась Фортуна. Я здоровее всех в этой комнате. А теперь, когда у меня есть чентамани, я еще без пяти минут всемогущая. Ведь если артефакт зажигает искру в обычных людях и поднимает мертвых, представляете, что он сделается такой, как я? Пожалуй, я останусь скромна. Мне хватит Российской империи. Не хочу изучать китайский хинди или персидский. Приказывать на русском гораздо проще. — Зачем тебе это? — спросила ящерица. — Разве об этом мы мечтали? — Не знаю, Эльмира, о чем мечтала ты, — неожиданно зло сказала Фортуна. — Но лично я всегда хотела силу и власть. — Ты ведь не из благородной семьи, правда? — уточнила Эльмира. — Ты завидовала аристократам, у которых порой и искры есть по праву рождения. — А ты? — усмехнулась Фортуна. — Дочка торгаша из Баку. «Тебе ли говорить о зависти?» «Разве не ты убила малолетнюю Ольгу Стрижевскую?» Раздавшийся стон буквально придавил меня к полу. Это чудовище в легкомысленном розовом костюме в один миг растоптало годы восстановления мамы от душевной раны. «Да я и сам, если бы не тот разговор на кладбище, не сама Оля, сдерживающая, бушующая вокруг меня пламя, вряд ли бы сдержался». «Ой!» — притворно воскликнула менталистка, вытращив глаза и захлопав ресницами. «А разве я вас не познакомила?» «Эльмира Гусейнова, она же Росянка, она же Ящерица, и она же Ирина Сафронова. Поправь меня, если я забыла твое очередной псевдоним». «Да-да, именно она сожгла вашего ребенка двадцать лет назад». А сейчас вдруг решила изобразить высокоморальную Матрону. Даже из своего неудобного положения я увидел, как исказилось лицо ящерицы. Мне не было ее жалко, потому что фортуна права. Именно эта женщина убила мою сестру. Или нет? Ведь кто тогда стоит сейчас между мной и пламенем? «Дима, вставай!» Призрак Оля, улыбаясь, наклонился и прикоснулся ко мне. Я вздрогнул. Рука сестры не была холодной. От нее веяло самым настоящим живым теплом — Вот только через нее я видел другие предметы, и не было никаких сомнений, что это бесплодный дух. Говорят, к некоторым семьям приходят давно почившие члены рода, приходят в самый темный час, чтобы поддержать. «Быть может, это все-таки правда? Вставай!» — мягко повторила Оля. «Ты же знаешь, что тебе меня не убить?» В этот момент тихо сказала Эльмира, и этот... Едва слышный шепот звучал страшнее безумного хохота Фортуны. «Не зная на что ты рассчитывала, когда дала этому несчастному шприц с ядом этой девушки». Ящерица показала на все еще лежавшую без сознания на полу ехидну и мертвого нюхача. Но он честно попытался меня им остановить. Даже пульс проверил потом. «Жаль только, что успел прыгнуть в машину и уехать, пока я приходила в себя». Вот значит, что произошло на кладбище, пока я бежал, сломя голову к дому. Фортуна задумала не только заманить меня, но и заодно в очередной раз подставить ехидну. Несчастная вдова Торжокского спасателя и безутешная мать, потерявшая сына, убита и гигом Рускосмоса. Ядовитый ехидный, подозреваемый в намеренном убийстве бешеного огурца и взломе тренировочного лабиринта. Получается, Фортуна готовила эту развязку уже очень давно. Готовила так, чтобы ни у кого со стороны не возникло ни единого вопроса, почему именно этот и гик пустился во все тяжкие. «Я знаю, как тебя убить». Фортуна тем временем радостно улыбнулась своей старой подруге. «Ты ведь слышала о том, что даже некоторые люди способны силой воли остановить собственное сердце? А что, если я прикажу тебе сделать так же? Попробуем?» Едва она договорила последнюю фразу, как ящерица, словно молния, бросилась на нее. И наверняка бы схватила, если бы фортуна не опередила ее. Как и меня с Борисом до этого. Сложно опоздать, когда читаешь даже тайные мысли врага. Убийца Оля внезапно споткнулась и рухнула на пол, а потом ловко, даже грациозно вскочила и, разбежавшись, ударилась головой в стену. Раздался неприятный хруст, и ящерица рухнула на пол с вывернутой под неестественным углом шеей. На светлых обоях медленно растекалось кровавое пятно. Как глупо. Если ящерица знала, на что способна Фортуна, неужели весь ее план строился на том нелепом прыжке сквозь этажи? Потому что сейчас у нее не было и шанса. — С каждым разом все легче и легче. Фортуна потянулась, словно довольная кошка. — Что ж, а пока она воскресает, приступим. «Всем оставаться на месте!» Едва я почти прорвал огненные цепи, как меня снова вжало в пол. И опять все сначала. Вот только теперь уже некому отвлекать сумасшедшую менталистку, мне не успеть. «Ты сможешь!» Оля присела передо мной на корточки и прикоснулась обеими руками, наполняя мое тело бодрящей прохладой. И я, наплевав на время, на то могу или не могу успеть, снова принялся бороться. Пока мы живы, шанс на пенсию еще есть. Горин попробовал тоже, пусть и по-своему, поддержать меня. Тик-так, тик-так. Фортуна, то ли изображая часы, то ли напевая какую-то дурацкую попсовую песенку, принялась вытаскивать из карманов и набедренные сумочки коробки, склянки, кристаллы, тут же собирая их в какой-то хитрый конструктор. «Как же приятно спустя двадцать лет встретиться со старой подругой!» Ее взгляд остановился на теле ящерицы, а потом менталистка неожиданно улыбнулась. «У меня даже настроение улучшилось. Пожалуй, я окажу вам всем милость. Позволю перед смертью увидеть рождение новой богини». Сказав это, она нажала на кнопку получившегося прибора, или, вернее сказать, артефакта. «Секунду или чуть больше ничего не происходило». Затем Чинтамани засиял голубовато-зеленым светом, который постепенно словно бы разрастался. Вот свечение коснулось груди завороженно наблюдавшей за ним Фортуны, и под ее розовым костюмом словно бы заплясал огонек. На лице девушки застыло недоумение, но уже вскоре оно переросло в торжество. «О, да!» — прошептала она и затем повторила уже громко. «О, да!» Хитроумный прибор она, выключив, засунула в набедренную сумку и тщательно застегнула ее. А потом, надменно осмотрев комнату, хлопнула в ладоши. Стены и пол завибрировали, словно где-то неподалеку работала тяжелая техника или начиналось землетрясение. Фортуна весело хихикнула, как довольный ребенок, сделавший очередное простое открытие, и снова ударила ладонями друг от друга. Не знаю, на какой эффект она рассчитывала, но что-то явно пошло не так. Да, комната опять завибрировала, со стола даже упала ваза с цветами. Похожи ее ментальные способности теперь действовали и на неживые предметы. Вот только и мы, и она ожидали большего. Лицо фортуны исказилось от гнява, и она крикнула «Встать!». Родители и Василий с Лизой мгновенно подскочили с дивана, готовые беспрекословно исполнить все прихоти менталистки. Со стоном зашевелилась ехидно. Зарычал начавший приходить в себя броненосец. Лишь ночной мотылек и гик с тонкой душевной организацией всхлипнул, попытавшись подняться и тут же упав. «Все-таки моя искра горит как надо», — удовлетворенно заметила Фортуна. «Гораздо сильнее, а над остальным надо еще поработать». И она с безумной улыбкой принялась осматривать все вокруг, даже прищурив глаза и облизнувшись. Это опять же могло показаться смешным, если бы не ее жестокость. Менталистка явно сейчас замышляла что-то недоброе и масштабное. «Помоги им», — тем временем сказала Оля, убрав свои прохладные руки и встав в полный рост. «Кроме тебя некому», — добавилось своего заточения Горин. «Нет», — резко оборвала его Оля, — «не потому, что некому, не потому, что должен». «Шевелись!» — Фортуна поторопила нас, и новая ментальная волна приказа оказалась настолько сильна, что Оля не смогла ее выдержать и растворилась в воздухе. Кажется, я закричал от того, что снова ее потерял, что она так и не сказала самого главного. А потом я поднялся и распрямил спину. Сделал то, чего от меня и ждали, но сделал сам. Наверное, если бы Фортуна отдала прямой приказ со своей новой силой, я бы проиграл, но она предпочла опять погонять меня страхом огня. Но его не было. Совсем. Я снова был собой. Где-то в глубине моего сознания Борис разбирал потрескавшуюся стену из красного обожженного кирпича. Когда он выберется и сможет сменить меня, последние оковы фортуны перестанут нас сдерживать. Я понял, что не успела сказать Оля. «Они были правы оба с Борисом». И он, потому что действительно, кроме меня, больше некому помочь семье и друзьям, и она, когда закричала, что я не должен, просто это само собой разумеющееся, нести ответственность за тех, кого любишь, и за тех, кто любит тебя. Не потому что так надо, и не за что-то. Это не долг, не каторга и не лямка. Это то, без чего не способен существовать человек. Я не должен дышать, я просто дышу. И я не должен спасать, я просто спасу. Всех тех, кто мне дорог. Пляшите! — внезапно скомандовала менталистка. Хоп! Теперь уже подчиняясь ее силе, я изобразил какое-то нелепое па. Она вновь может мне приказывать, но это ненадолго. Борис уже начал напевать что-то про очаг в несуществующем городе и голос его становился все громче. «Прекрасно!» Между тем удовлетворенно кивнула Фортуна и перестала изображать балетмейстера. «Теперь ты!» Она ткнула пальцем в ожившую ящерицу. «Ползи ко мне!» Эльмир, елозя по полу каблуками, послушно потащилась к Фортуне, размазывая кровавый след, и замерла, доползя к ногам менталистки. «А теперь умри!» Лениво протянула та, Ящерица, страшно вздохнув, словно у нее разом закончился в легких воздух, скрючилась у ее подошв в позе эмбриона. Фортуна расхохоталась и, перешагнув ее, словно мусор, двинулась в мою сторону. «Теперь ты!» Она вытянула в указательный палец искре изящной перчаткой. Но в следующий миг споткнулась и грохнулась на пол, от неожиданности не успев среагировать. «Оказалось, что ящерица не умерла!» Или все-таки сделала это, но потом опять ожила и схватила свою бывшую подругу за ногу, резко рванув на себя и повалив ее. «Умри!» — зарычала Фортуна, пихнув ящерицу каблуком в лицо. «Сдохни, наконец, тварь!» В последний приказ, помимо слов менталистки, влилась и немалая доза силы чинтамани Кожа ящерицы покрылась трещинами, словно земля во время засухи, но прошла всего пару секунд, и они затянулись. Стало очевидно, еще несколько ударов, и Фортуна все-таки добьется своего. Сама она тоже это поняла, а потому принялась методично бить ящерицу, словно пытаясь буквально выколотить из нее жизнь. «Ну и где этот паразит?» — выругался я, прислушиваясь грохоту кирпичей у себя в голове. «Сам ты паразит!» — раздался знакомый голос, и призрак Оли, сумевший вернуться, когда Фортуна отвлеклась на ящерицу, весело рассмеялся. Не помню, когда я в последний раз так радовался, но появление этой парочки действительно пришлось, кстати. «Привет, ребенок!» Борис, не мешкая, перехватил контроль и помахал рукой призраку воли. Сестренка отзеркалила его жест, а я, осознав, наконец, что они теперь видят друг друга, поймал изумление в глазах всех моих родных. Они о чем-то оживленно переговаривались и показывали пальцами на Олю. Затем мама с Лизой заплакали, Кажется, нам о многом потом предстоит поговорить. Борис тем временем рванулся в сторону лупящей свою подругу Фортуны. Быстро для человека, но недостаточно быстро, чтобы победить. Прямо во время рывка уже я сам перехватил контроль и перешел в режим ускорения. Почти перешел. Фортуна не должна была успеть, но Чентамани вывел ее за рамки того, к чему я успел привыкнуть. Ментальный удар врезался мне в солнечное сплетение, сбивая на полпути. Однако я все же успел пробежать достаточно, чтобы даже безвольной тушкой долететь до Фортуны и рухнуть на нее сверху. «Как давно я нещу полуженщину!» Теперь Борис перехватил управление, возвращая нам обоим контроль над телом, и врезал Фортуни под челюсти. Нет, только попытался. Фортуна снова показала чудеса ловкости, увернувшись сразу от капитана и ящерицы, а потом прямо посреди окружившей ее кучи малы снова вытащила Чентамани. Артефакт полыхнул силой, и голубовато-зеленое свечение коснулось уже нас троих. Сейчас она станет еще сильнее. Только и успел подумать я, после чего тело словно бы пронзило тысячами иголок, через которые заодно пропустили ток. «На меня этот Чентамани тоже подействовал?» «Непонятно». Я сменил замерзшего от ментального удара Бориса и тут же сам словил еще один. Фортуна воспользовалась моментом и приказала нам отойти подальше, а потом с силой, огрев ящерицу кулаком по виску, встала на ноги и вытянулась во весь свой небольшой рост. «У вас ничего не получится», пропела она. «Смиритесь! Я всемогуща!» Она подняла руку с артефактом, Чантаманья все это время работал. Свет из него струился, словно горный ручей, стекая по ее телу, клубясь на полу и грозясь затопить весь дом. Он прикоснулся ко мне, обвил ноги. В общем, вел себя, словно живой. «Он нас держит?» — осторожно спросил Борис, снова занимая место второго пилота. «Вроде бы нет. Но когда он рядом, ускориться не получится. Тогда дойдем так». Борис только пожал плечами, и мы, аккуратно прокладывая себе путь в живом свете Чинтамани, начали пробираться к Фортуне. «Замри!» — менталистка привычно попробовала нас остановить, но приказ почему-то не сработал. «Назад! Я сказала назад!» Несколько томительных секунд прошло, прежде чем все осознали, что чары Фортуны ни на кого больше не действуют. С диким ревом окончательно очнувшийся броненосец вскочил на ноги и помчался на менталистку — Мама расстегнула ремень, которым я скрутил руки ехидны. Папа проделал то же самое с ночным мотыльком. Сперва я испугался, что все это зря, что «Фортуна» на самом деле по-прежнему управляет всеми. Но нет, никто из моей команды не стал ее защищать. Мы все вместе навалились на менталистку, включая залитую кровью ящерицу. Вот только даже этого неожиданно оказалось недостаточно». Да, нас тоже усилило воздействием артефакта, почему и приказы фортуны стали бессмысленными, но сама она и вовсе превратилась в живучее чудовище. Я смог разогнаться и ударить изо всех сил, после такого было бы проще выжить во время столкновения с поездом, но фортуна даже с места не сдвинулась». Также плевать ей было на удары ящерицы, на вбившего в нее кусок стены броненосца или скромные усилия ночного мотылька, которого и вовсе оглушило, стоило ему коснуться обладательницы Чинтамани. «И как же ее остановить?» — шептал я про себя, нанося по фортуне целый град ударов. «Как глупо. Весь бой пытался ускориться, надеясь, что тогда смогу победить, а в итоге ей все это фиолетово». «Она еще и копирует вас!» У Горина было больше времени, чтобы смотреть по сторонам, и он первый заметил, как вслед за ночным мотыльком порез на щеке вывел из игры ехидно Удар в грудь вырубил броненосца. «Значит, и со мной она!» Я не успел договорить, потому что в этот момент фортуна начала двигаться с той же самой скоростью, что и я сам. Выглядела менталистка при этом жутко. Кожа сияла, будто выкрашенная яркой синей краской, глаза превратились в выпученные изумрудные бельма, и с каждой поры шел желтый дым. Чентамани не только сделал ее сильнее, но и изменил. «Как видишь, я могу быть быстрый, я могу быть ядовитый, могу бить, как паровой молот, и рассчитать, где ты находишься!» Фортуна наслаждалась ситуацией, а я понял, что она действительно собрала наши силы. «Да, Чентамани немного помог нам», но прежде всего усилил свою хозяйку. Вон она даже на расстоянии смогла забрать талант еще и у Кулибина. Я ударил ее, вложив все силы, и еще больше увеличил скорость. Искаженное лицо фортуны исчезло, чтобы спустя миг появиться вновь. Кажется, мы остались наедине. «Я не просто быстра, но я лучше тебя. Мой мозг словно суперкомпьютер», — гудела она низким чужим басом. «Я способна не только догнать, но и предвидеть твои перемещения». «Да и плевать!» — нарочито спокойно ответил я, как будто есть хоть одно слово в мире, что заставило бы меня сейчас отступить. «Или ты думаешь, будто я боюсь сразиться с тобой один на один?» Фортуна зарычала и бросилась на меня. Артефакт по-прежнему работал, напитывая ее силой, и она хватала одну ступень за другой. И, возможно, только это пока позволяло мне держаться. «Фортуна» действительно могла предсказать мои движения, могла обогнать, но все новые и новые волны света Чинтамани сбивали ее концентрацию. Кому как ни мне знать, как сложно не упасть, если резко ускориться с пяти до пятисот километров в час. «На ее стороне сила, но на нашей опыт. У нее нет шансов!» — Горин болел за меня. «Мне бы тоже не помешало силы». Я понял, что начинаю терять темп. «Так возьми!» Неожиданно ответил полицейский, и я чуть не расхохотался. Ответ был таким очевидным. Я рванулся к фортуне и схватил ее за руку, в которой она будто факел держала чентамани. По телу вновь пробежали иголочки, а потом девушка, выкрутившись, пнула меня ногой в живот, как в обычной дворовой драке, только со скоростью пули. «Недооценил я ее!» Возможно, тут бы мне и пришел конец. С лишней дырой в животе не больно, ты разгуляешься. Но тут я замер, и, воспользовавшись этим, меня за ногу ухватила чья-то сильная рука, ящерица. Я сначала чуть не вздрогнул от отвращения, но потом неожиданно осознал, что именно она сделала. В свете чентамани она поделилась со мной частью своей искры, добровольно. И моя почти обгоревшая кожа начала заживать, превратившиеся в кашу внутренности, обрели былую форму, «Вон!» — фортуна оскалилась, обеими руками сжав артефакт, словно ребёнок, у которого пытаются отнять любимую игрушку, а потом пинками ног раскидала нас с ящерицей в разные стороны. «Больно, но теперь какое-то время я смогу это пережить. Ускоряться после касания чентамани и исцеления действительно стало гораздо проще, и я этим воспользовался. И вновь фортуна, мигнув в пространстве, появилась спустя пару мгновений. Этакая дуэль спидеров». Правда, у одного из нас в руках еще и бесконечный источник энергии. «Использую опыт!» — снова напомнил о себе Горин. «Пытаюсь», — честно ответил я, а потом попытался придумать план. «Какая у нас двоих сейчас скорость?» — я бросил взгляд на свои смарт-часы и вытращил глаза. «Если раньше я мог видеть смену десятых долей секунды, то сейчас замерли даже тысячные. Может, электроника просто не выдержала?» Если я действительно двигаюсь так быстро, то это не может обойтись без последствий. Строго говоря, без костюма от меня уже должна остаться обугленная головешка. Даже с подарком ящерицы. Но я теперь даже боли не чувствую. «Все еще пытаешься сопротивляться?» Фортуна вновь появилась передо мной, пусть и с небольшим опозданием. «Достойно, спринтер! Достойно! Но глупо и бессмысленно!» Она чувствовала свое превосходство, но при этом с ней явно было что-то не так. Черты некогда симпатичные девушки исказились, глаза мерцали тусклым зеленым светом, кожа отливалась зеленым и синим, а из ее пор по-прежнему вырывался густой желтый дым. Она была очень сильна. Я прямо-таки чувствовал инерцию от ее движений, и они были быстрее моих. Быстрее, но я все равно был впереди, просто потому что мы двигались на основе разных принципов. Я за счет быстрого тела, она мозга. «Думаешь, если мы перегреемся, то получим разве что ожоги, а у нее расплавятся мозги?» — предположил Борис, уловив мою мысль, но не до конца. «Я на это рассчитываю». Я решительно вернулся в обычный режим, а потом снова ускорился и опять замедлился. В ушах свистело, Борис что-то кричал, я уже не слушал его. О возможностях человеческого мозга чуть ли не легенды слагают, и поэтому неудивительно, что менталист разогнал собственные нервные клетки и стал подобен спидеру Вот только кто из нас в итоге сможет продержаться дольше? Что крепче, мозги или мышцы? Думаю, сегодня все выпускники физфака болеют за меня. Ускорение, замедление, ускорение, замедление. Я словно бы издевался над двигателем спортивной машины. Быстро, медленно, быстро, медленно, на износ. И кажется, у меня стало получаться. Да. Очередной рывок закончился тем, что почти коснувшаяся меня фортуна замерла на месте. — Я быстра, я сильна, я читаю все ваши мысли. Она еще говорила, не понимая, что все уже кончено. Ее тело начало распадаться на части и оседать на пол тончайшей сине желтой зеленой пылью. — Я читаю мысли всех, кто сейчас в городе. — Я, я, спасите меня, остановите эту штуковину. Ее палец безуспешно пытался нажать на плоскую кнопку. Фаланга за фалангой он рассыпался в прах, а прибор тем временем громко загудел. В зеленых пустых глазах Фортуны неожиданно появились слезы, обычные человеческие слезы, а густой низкий бас на секунду вернулся к обычному мелодичному звучанию. «Помоги, спринтер!» сине Синезеленая дрянь заполонила собой всю нашу гостиную, обволокла испуганных родителей, Васю, Лизу, ехидну с ночным мотыльком и броненосцем, ящерицу. Фортуна, использовав чентамани, нечаянно запустила какой-то процесс, над которым была уже невластна. И чем это могло грозить всем нам, да и всему Торжку, как минимум, одним драконам известно. И тогда я принял единственно правильное решение. Разогнался снова на максимум. Все вокруг привычно замерло, застыв, как стоп-кадр в кино. Я подошел к плачущей фортуне, которая застыла, не в силах продолжать скоростную дуэль, и вытащил из ее рассыпающихся рук артефакт. Он кололся и обжигал, но я стиснул зубы и, нащупав кнопку, вдавил ее. Клубящееся свечение, казалось, забиралось под кожу. В груди стало горячо, что-то невыносимо распирало меня изнутри, и я вдруг осознал, что происходящее уже не остановить. Артефакт просто-напросто не выключается, он не реагирует. Подумав, я внимательно его рассмотрел, покрутил в руках, не обращая внимания на боль, а потом уверенно разобрал чентамани на части, что-то попрятав в карманы, а что-то закинув на кухонный шкаф. Затем я вышел из ускорения и увидел невероятную картину. На полу лежала и громко рыдала почти растворившаяся фортуна, от которой осталось лишь желеобразное тело без рук и ног, и только пульсирующая в груди искры и гига поддерживала в ней жизни. Но не это меня поразило сильнее всего, а бережно обхватившая комок сине-зеленой слизи в обрывках одежды ящерица. «Я знаю, что вы меня не простите», — сказала она, повернувшись к нам. «Я убила вашу дочь, вашу сестру. Я мучилась все эти двадцать лет, но я не хочу перекладывать вину на нее». Она подбородком указала на умирающую фортуну. «Ее раньше звали Сиреной», — продолжила ящерица, «и мы вместе с ней хотели изменить мир». «Что из этого вышло, вы видите». «Ее нужно убить». — проговорил сквозь слезы Василий. — И тебя тоже. — Я понимаю, — просто сказала ящерица, и, склонившись над полуживой сиреной Фортуны, что-то прошептал ей на ухо. — Умри! — неожиданно ясным и твердым голосом произнесла менталистка, и спустя миг ящерица бесшумно завалилась набок. Все это произошло так быстро, что я не сразу успела осознать. Ящерица призналась в убийстве моей сестры и согласилась с тем, что ей с сиреной нет никакого прощения. Но все же ее подарок — то, что она поделилась со мной частью собственной силы, чтобы я смог победить. «Я что-то не понял», — Горин от шока говорил медленно. «Что произошло? Почему ящерица умерла? Почему она позволила сирене убить себя?» В моей голове медленно, но уверенно складывались кусочки головоломки. Во время боя ящерица сопротивлялась. Она не хотела умирать и боролась с приказами своей бывшей подруги. Но сейчас ее желание уйти было искренним. Я это понял, еще раз прокрутив события последней минуты. Она ушла сама, чтобы это не пришлось делать нам. Внезапно я осознал и вторую сторону произошедшего. Чтоб не пришлось сомневаться и взваливать на себя эту ношу. «Черт возьми!» — выругался Борис. Это сильный поступок, и если сирена все поняла, значит, в ней еще теплилось что-то хорошее, — продолжил я, пусть и где-то совсем в глубине души. Я думал об этом, а по телу бежали мурашки, и все вокруг меня молчали, наблюдая эту страшную сцену. Родители — Вася, Лиза, призрак Оли, ехидна, ночной мотылек, броненосец. Прошлого не вернешь. Его не переиграешь, его можно только отпустить. Как я отпускал сейчас события 2003 года, отпускал Ирину, оказавшуюся Эльмирой, отпускал Фортуну, которая чуть было не устроила в нашем доме кровавую баню, а до этого убила мою сестренку руками ящерицы. Теперь уже мертвой ящериц. В следующую секунду глаза Фортуны закрылись, и она окончательно замерла. Обе девушки лежали на полу без движения, словно обнимая друг друга.